Глава 50. Храм Христа Спасителя Художественное достоинство этого сооружения в разные времена оценивались по-разному. Однако трудно не согласиться с тем, что вряд ли существует другой памятник архитектуры, олицетворяющий Россию более точно, чем храм Христа Спасителя. В его судьбе, совсем как в истории нашей страны, Перемешалось грешное с праведным, казнократство и подвижничество, тщеславие и самоотверженность, имитация веры и неподдельное благочестие, воинствующий атеизм и неумирающая надежда на чудо. Карл Магнус Витберг, швед по национальности и лютеранин по вероисповеданию, родился в Санкт-Петербурге 15 января 1700. 1987 -го года. Отец его окончил в свое время Копенгагенскую академию художеств, но обнаружил, переселившись в Россию, что уроками немецкого языка зарабатывать удается намного больше, нежели рисованием. Поэтому Лоренц Видберг без восторга отнесся к желанию сына учиться живописи. Тем не менее, Карл с легкостью поступил в Петербургскую академию художеств и успешно ее окончил, получив полагавшийся в таких случаях пансион для завершающей образования поездки в Европу. Познакомиться с шедеврами европейского искусства молодому художнику помешала война с Наполеоном, и, возможно, по этой причине противостояние между французами и русскими швед принял очень близко к сердцу. царившие кругом воодушевление и патриотический подъем тоже могли оказать воздействие на Витберга, однако самым сильным потрясением для него стал вид сожженной Москвы. Никогда прежде не покидавший Петербурга Карл мог представить былое великолепие старой столицы, разве что по сохранившимся картинам и гравюрам. Но, видимо, обладает Москва таинственным свойством влюблять в себя приезжих, если она, даже лежавшая в руинах, Так поразило сына лакировальщика шведской нации, что в душе его совершился переворот. Он ощутил себя не только русским, но и москвичом. Подписанный императором Александром I манифест о сооружении благодарственного храма памятника вознаменование спасения России от неприятельского нашествия, послужил сигналом к общенародному сбору пожертвований. Витберг. хотя и пользовался уже успехом как художник, не располагал такой суммой, которую сам мог бы счесть достойной лептой в общее дело, но зато он имел огромное желание принять участие в создании храма и верил, что силы таланта на это ему хватит. Правда, для решения такой сложной задачи явно недостаточно было знаний общего характера, полученный художником при посещении архитектурных классов, и Карл сам это понимал. Поэтому Витберг засел за книги, благо европейскими языками он владел, и начал самостоятельно изучать архитектуру по трудам Палладио и Витрувия, отдавая работе по 16 часов в день. Устроиться в Москве помогли ему братья из масонской ложи. Один из них, почмейстер Рунич, предоставил небольшую комнату в здании почтампта, где и прошли следующие два года жизни зодчего. Масонство тогда в России было в моде. В масонских ложах состояли аристократы и поэты, всесильные министры и будущие декабристы. В тайное общество вольных каменщиков кто-то вступал в надежде получить протекцию братьев из высшего света и сделать карьеру, Других увлекали завезенные из Европы либеральные веяния, а иные, подобно Витбергу, искали мудрости и жаждали обретения тайных знаний. Зануманный Витбергом храм, высотой в 237 метров, мог бы превзойти размером собор святого Петра в Риме и стать самым высоким на тот момент зданием в мире. Отбитые у неприятеля пушки должны были превратиться в в две мемориальные колонны вокруг 50-метрового купола встали бы мраморные архангелы. Даже в ряду проектов, представленных на конкурс знаменитыми зодчими той поры Кваренги, Жильярди, Бове, Воронихиным, Стасовым и другими, замысел Витберга выглядел так необычно, что Александр I пожелал увидеть автора и выслушать его пояснения. С детства застенчивый, Витберг поначалу сильно смущался, стоя перед императором, однако делиться мыслями, которым было отдано так много дней и ночей, оказалось совсем легко. Воодушевляясь все сильнее, Карл рассказывал, почему храм у него именно таков. Как Бог в христианстве един в трех лицах, так и в проекте у него три храма соединены и стоят один над другим, символизируя земное существование человека, его бессмертную душу и Бога. Первый храм по форме прост, как прямая линия. Это подземный склеп. Вырытый в толще горы, он озаряем лишь светом лампад перед образами, и в нем денно и ночно идут заупокойные службы по воинам, павшим за Отечество. И стены этого храма не украшены ничем, кроме мраморных плит с выбитыми на них именами, от фельдмаршала до последнего солдата. Ко входам, прорезанным в толще берегового склона, будут вести величественные лестницы с колоннами. Второй храм, посвященный бессмертию души человеческой, в плане представляет собой равноконечный греческий крест. Здесь мерцает полумрак, ведь и душа наша при жизни есть поле битвы добра со злом, переплетение высоких стремлений и низменных желаний. Третий храм весь залит цветом, его форма – идеальная окружность, ибо он олицетворяет Бога. Александр слушал все более заинтересованно, и когда зодчий закончил, промолвил. Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Я желал, чтобы он был не одна куча камней, как обыкновенное здание, но был одушевлен какой-либо религиозной идеей. Но я не ожидал получить какое-либо удовлетворение. Не ждал, чтобы кто-то был одушевлен ею и потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить. Император одобрил все, даже идею увековечения имен павших воинов вне зависимости от чинов и сословий, несмотря на явно масонский ее оттенок. Оставалось определиться с местом будущего строительства, а также с деликатным вопросом вероисповедания Зодчего. Второе решилось просто — Александр, с присущей ему любезностью, осведомился у Карла, не желает ли он перейти в православие, ежели, конечно, ничего не имеет против. И тот с готовностью согласился. Обряд совершился в день закладки первого камня. Восприемником стал сам император, давший крестнику свое имя, после чего Витберг звался уже Александром Лаврентьевичем. Что же касается места. то варианты рассматривались разные, в том числе и предполагавшиеся проектами других участников конкурса. Кремль, Поклонная гора и так далее. По ряду причин Витберг считал единственным подходящим местом Воробьевы горы. Из нескольких ошибок, которые ему предстояло совершить, это станет самой непоправимой. Но своего будущего не знает никто. И пока 28-летний художник абсолютно счастлив, в день закладки первого камня император пожаловал своему крестнику чин коллежского асессора, дававший право на потомственное дворянство. А самое главное: Витберг назначен директором комиссии по постройке храма. Можно приступать, в его распоряжении более 20 тысяч крепостных и более 16 миллионов рублей. для производства работ. Поначалу все шло хорошо. Удалось и месторождение камня найти не очень далеко от Москвы и наладить перевозку на баржах. Но следующее лето выдалось засушливым, и баржи по мелководью пройти не смогли. Один из подрядчиков предложил поднять уровень воды, соединив каналом верховье Волги и Москвы реки. Император разрешил. Начали копать, израсходовали изрядную сумму денег, но добились в результате лишь того, что затопили окрестные угодья и получили судебных исков от землевладельцев едва ли не на 200 тысяч. Не меньше проблем возникло и с котлованом для нижнего яруса храма. То берег начинал обваливаться, то открывался подземный ключ и приходилось откачивать воду и чем-то забивать источник, а то и вовсе в котлован неудержимым потоком песчаной жижи прорывался плавун. Только теперь Александр Лаврентич начал осознавать, как много существует вопросов, в которых он совершенно не сведущ, но по должности своей решать обязан. Подчиненные подрядчики быстро смекнули, как обстоят дела и какие тут для хваткого человека открываются возможности. Это, может, шведы русскую жизнь постичь не могут. А нашим-то русакам с молодых ногтей ведомо, что казенного козла за хвост подержать. Можно шубу сшить. Начались приписки, липовые сметы и прочие распилы, разобраться в которых, если кто и мог, то уж точно не выпускник Академии художеств. Поняв, что в этой трясине... погибнуть может не только он, но и главное дело его жизни, Видберг обратился к Александру I, умоляя о помощи. Император повелел во всем разобраться своему любимцу Аракчееву. И тот, пожалуй, мог справиться. Хватило и ума, и твердости, и знания математики, и опыта ведения дел с хитроумными поставщиками, Но даже ему было не по силам сделать рыхлые склоны Воробьевых гор надежным подножием для храма, а талантливого художника превратить в опытного строителя. К тому же император в 1825 году скончался. Аракчеев утратил свое влияние, а начавший свое царствование с подавления мятежа на Сенатской площади Николай I не доверял никому. Строительство было остановлено. Видберг оказался под следствием. Почти десять лет шло разбирательство. Доказанная обвинителем сумма растрат достигала миллиона рублей. Но главные распильщики от суда сумели отвертеться, и вся тяжесть ответственности легла на тех, кто подписывал бумаги. Видберг и остальные подсудимые были признаны виновными В злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казне, все их имущество было описано и продано с торгов. За время следствия похоронивший отца и жену Видберг проводил равнодушным взглядом две подводы, увозившие его имущество, состоявшее в основном из книг, и отправился в Вятку, где ему предписывалось жить под надзором полиции. Приговором также Воспрещалась Александру Лаврентьевичу государственная служба, и потому зарабатывать хлеб насущный в первые годы ссылки пришлось уроками рисования. Однако он верил, что если выдержит неспосланные ему испытания, то справедливость непременно восторжествует, а главное, храм будет воздвигнут. Пути Господни неисповедимы. Построить храм Витбергу все же удалось. но не в Москве, а в Вятке. И храм Христа Спасителя тоже возвели, хотя и в другом месте и по новому проекту. И оба храма в 1930-х годах были взорваны большевиками. А Видберг, прощенный Николаем I, возвратился из ссылки в Петербург, где и скончался забытый всеми 12 января 1855 года. Император Николай I терпеть не мог беспорядка и неоконченных дел. Строительство храма Христа Спасителя надлежало завершить, чтобы выполнить обет покойного брата, а также и ради престижа российской власти. Она ведь была в ответе за собранные на храм народное пожертвование. Поэтому пока суд разбирал финансовую сторону проблемы, созданные по повелению императора, Искусственный комитет проводил исследования на воробьевых горах, чтобы дать однозначные ответы, можно ли на месте, выбранном Витбергом, строить храм по его проекту или по другому проекту, или воплотить проект Витберга частично, отказавшись от строительства на береговом склоне. Последний из вариантов комитет признал возможным, но с оговоркой что речь идет лишь о прочности грунта, а отнюдь невозможности исполнения проекта в соответствии с правилами архитектуры, а также материалов, необходимых для строительства столь огромного здания. Впрочем, к отчету прилагалось особое мнение одного из членов комитета, считавшего, что многочисленные ключи на склонах гор свидетельствуют о песчаных грунтах, И потому, ввиду опасности неравномерных осадок, крайне рискованно строить большое здание как на склонах Воробьевых гор, так и на вершине. Рассудив, что право на ошибки и эксперименты уже израсходовано полностью, Николай I поставил крест и на Воробьевых горах, и на проекте Видберга. Новый проект, не отягощенный масонскими концепциями, и прочим вольнодумством вроде увековечивания имен нижних чинов, император утвердил 10 апреля 1832 года без всяких конкурсов. Автор, петербургский архитектор Константин Тон, творил в манере, вполне отвечавшей вкусу Николая. Основываясь на классических канонах, этот стиль использовал отдельные приемы и декоративные элементы византийской и древнерусской архитектуры, и поэтому впоследствии его обычно называли русско-византийским. Создавая храм-памятник, Тон не стал состязаться с Витбергом в поиске мистических символов, решив задачу способом чисто геометрическим. В планировке храма один равноконечный крест как бы вписан в другой, образуя между внешними стенами и, собственно, храмовым пространством, галерею. В ней разместится мемориал, по ней же молящиеся будут двигаться крестным ходом и вдобавок двойные стены примут на себя вес куполов, что позволит оставить центральный объем свободным от колонн и несущих стен. Внутреннее пространство храма получится просторным и устремленным ввысь, к центральному куполу. При высоте 103 метра, от основания до креста, храму предстояло размерами превзойти, если не собор святого Петра, то хотя бы питерской Исаакой. Оставалось только определить место, где именно он будет воздвигнут. Даже после наполеоновского пожара, а уж тем более 20 лет спустя, отыскать в центре Москвы свободный, большой, и хорошо расположенный участок не представлялось возможным. Выкупать у владельца встало бы в копеечку, а каким-то способом отселять владельца властям и в голову не приходило, ведь право частной собственности тогда еще никто не отменял. Следовательно, вопрос предстояло решать с митрополитом, тем более, что ради возведения кафедрального собора московская епархия вполне могла поступиться каким-то из своих многочисленных храмов и монастырей. Представляя Николаю Первому проект храма Христа Спасителя, Тон то предложил три варианта его размещения. Над Москвой-рекой, у воспитательного дома, где стояла церковь Никиты Мученика на кресте, либо на месте Страстного монастыря, либо на месте Алексеевского женского монастыря, расположенного между Москвой-рекой и Волхонкой. недалеко от Кремля и Большого Каменного моста. Государь выбрал последнее. Новоалексеевский монастырь был построен в Красном селе, а от старого осталось предание, будто бы игуменья всей обители, уязвленная такой бесцеремонностью вышестоящих лиц по отношению к монастырю, напророчила «быть всему месту пусту». Погуляв по Москве, Легенда обросла живописными подробностями о том, как мать-настоятельница приковала себя железными цепями к произраставшему в монастыре дубу, и никто не сумел те снять, и потому пришлось игуменью так и увести из обители вместе со спиленным деревом. Если напрячь воображение и представить себе подобную сцену, картина получится поистине фантасмагорическая, не говоря уж о том, что описанному персонажу сильно не хватает монашеского смирения. Вероятнее всего, возник миф уже в XX веке, когда произошедшие на этом месте события стали ему как бы фактическим подтверждением. Но не исключено и другое. На московской почве всегда хорошо всходят и пышно колосятся легенды, Так что это вполне могла прорасти из зернышка, брошенного именно в те годы, когда колокольных дел мастера выполняли заказ для храма Христа Спасителя. По старинной традиции, литейщики в процессе работы распускали какие-нибудь невероятные слухи, в которые чем больше народу верило, тем удачнее должен был получиться колокол. Если не считать попытки, предпринятой Витбергом, При Александре I храм возводился на протяжении трех царствований. Закладка состоялась 10 сентября 1839 года в присутствии Николая I. Строительство шло при Александре II, а торжественное освящение храма состоялось уже при Александре III в день его коронации. По окончании молебна государь в сопровождении свиты обошел храм по галерее, стены которой украшали 177 мраморных мемориальных плит с текстами манифестов, описаниями сражений, списками награжденных и погибших офицеров, отличившихся частей и военачальников, в конце пути его ожидала встреча. Георгиевские кавалеры, сидевшие на мраморных скамьях в ожидании императора, с трудом поднялись и выстроились перед Александром. Нелегко было представить дряхлых стариков безусыми корнетами и поручиками, но это были они, живые свидетели русской славы, участники войны 1812 года. Этому торжественному дню предшествовали 44 года старательной и вдохновенной работы множества людей. От митрополита московского Филарета подобравшего исторические и библейские сюжеты для росписей Игоря Льефов, до безвестных камнерезов и штукатуров. Над созданием мраморных изваяний трудились Петр Клот, Александр Лагановский и Николай Рамазанов. Бронзовые двери с изображением святых изготовил известный скульптор граф Федор Толстой. Внутренние стены и своды храма Расписывали 38 художников – Федор Бруни, Василий Верещагин, Иван Крамской, Владимир Маковский, Алексей Марков, Василий Суриков, Григорий Седов и другие. Более 22 тысяч квадратных метров составляла площадь росписи, из них более 9 тысяч квадратных метров покрывало сусальное золото. Главный был выполнен в виде увенчанной бронзовым шатром с позолотой, восьмигранной часовни из белого мрамора. Огромная люстра-паникадило из позолоченной бронзы, литые перила хоров, каждый подсвечник, все изготавливали лучшие мастера России, гордясь оказанной им честью. Не только из кирпича и бронзы, парфира и мрамора был построен тот храм. Камни скреплял, кроме раствора, еще и талант его создателей, их любовь и вера. Храм Христа Спасителя стал для русских символом Родины. Именно поэтому, с точки зрения новой власти, его следовало уничтожить. Ведь храм, как и стоявший рядом с ним памятник царю, олицетворял собой ту Россию, которая полагалось кануть в прошлое. Вообще, уничтожение культовых сооружений происходило в те годы все чаще, то якобы для решения транспортных проблем, чтобы не мешали уличному движению, а то и просто под предлогом их ветхости и ненужности в новой жизни. Однако храм Христа Спасителя людьми воспринимался как безусловно историческая и художественная ценность. И с этим пришлось считаться. Массовых протестов верующих большевики уже не опасались. Но чтобы даже брожение умов никакого не возникало, занялись подготовкой общественного мнения. Академики архитектуры пренебрежительно высказывались в прессе о так называемом византийском стиле. Вообще, и о творении Тона в частности, газетчики с восторгом описывали будущий дворец Советов, которому предстоит в скором времени взметнуться над Москвой на месте бывшего очага Дурмана. И, наконец, в июне 1931 года, принятое Сталиным политическое решение, обрело форму резолюции. Ввиду отвода участка, на котором расположен храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов указанный храм ликвидировать и снести, поручить Президиуму Мособлсполкома ликвидацию, закрытие храма, произвести в декадный срок и представить общине верующих и Синоду соответствующее помещение. Ходатайство хозяйственного отдела ОГПУ, о смывке золота и ходатайство строительства Дворца Советов, о передаче строительного материала внести на рассмотрение секретариата в ЦИК. Смывкой золота озаботились неспроста. Тут было ради чего постараться. В свое время на золочение куполов и балюстрады ушло 422 килограмма драгметалла. Заодно следовало найти применение и прочему добру. Бронзе, самый большой из 14 колоколов храма, весил целых 27 тонн, листовой меди, только крыша и купола, 176 тонн, мрамору и различным видам отделочного камня. Культурные ценности, если валютной стоимостью не обладали, советскую власть интересовали не сильно. Однако под давлением некоторых деятелей культуры товарищи из комиссариата народного просвещения составили список подлежащих сохранению памятников. В него вошли некоторые участки настенных фресок, небольшое число горельефов и часть церковной утвари. Вначале храм разбирали вручную, хотя и без особых церемоний, обдирая из куполов золоченые листы и сбрасывали вниз, не заботясь о скульптурах. Колокола спускали на тросах только из опасения, чтобы никого не зашибло. Облицовочный камень сбивали ломами и куски покрупнее складывали у забора. Начальство подгоняло, и работы велись одновременно внутри и снаружи. Но дело продвигалось медленно, что и неудивительно. Храм, построенный на века, разбирать можно десятилетиями. Прислали на подмогу красноармейцев. Но сроки разборки все равно срывались. И тогда решили храм взорвать, не дожидаясь, когда будет снят весь облицовочный камень. Илья Ильф, как раз в то время проживавший на шестом этаже дома номер пять по Соймановскому проезду, видел все это собственными глазами и даже снимал на фотокамеру, с которой в последние годы не расставался. Его соавторство с Евгением Петровым Постепенно сошло на нет. В стране, где любая шутка может оказаться последней, человек свою тягу к острому словцу воспринимает как вредную привычку. Но если уж окружающую жизнь припечатать метким словцом себе дороже, то можно хотя бы затвором объектива прищелкнуть ее гримасы. «Задерем подол матушки России», — произнес, если верить легенде, Лазарь Каганович. вращая ручку индуктора перед тем, как нажать на красную кнопку. Возможно, что председатель Московского горкома партии обошелся и без фривольных шуток в столь ответственный момент, но это не имеет значения. Ровно в полдень 5 декабря 1931 года в центре столицы глухо бухнуло, и на месте храма возникло облако пыли. Когда оно рассеялось, над собравшейся за забором толпой пронесся вздох. Храм устоял. Но взрывчатку заложили еще раз. И второй взрыв превратил храм в гору битого камня, разбирать которую пришлось почти полтора года. Очень небольшую часть горельефов перевезли в Донской монастырь, где они сохранились до наших дней. Уцелевшие при демонтаже мраморные плиты с именами героев Отечественной войны 1812 года пошли на облицовку гостиницы Москва, станции метро Охотный ряд и дворец советов, а перемолотыми в мелкую крошку осколками плит посыпали дорожки в московских парках. Скамейки, на которых в ожидании императора сидели ветераны наполеоновских войн, говорят, не пропали, а были установлены на Новокузнецкой. Так что, оказавшись на этой станции, вы имеете возможность прикоснуться к истории или рукой, или тем местом, через которое в России традиционно делается очень многое, вследствие чего в нашей жизни всегда есть место подвигу. Историю восстановления Храма Христа Спасителя обычно связывают с именем Юрия Лужкова, и не без оснований, бывший мэр сыграл в ней важную роль, однако, не самую главную, возродить храм предложил скульптор Владимир Макроусов. Он же организовал общественное движение за возрождение храма Христа Спасителя, поддержанное известными деятелями культуры и просто верующими людьми, еще в 1988 году. когда обсуждалась судьба мемориала Победы на Поклонной горе, среди выставленных в манеже вариантов, традиционных обелисков и стел в виде знамени, солдат с автоматами и разнообразных звезд, общее внимание привлек макет, представлявший собой храм, а точнее металлический каркас храма, внутри которого горел вечный огонь. Это был проект Владимира Петровича Макроусова. Жюри конкурса отдало предпочтение иному решению, но идея храма-памятника обрела новую жизнь. При газете «Литературная Россия» был образован фонд возрождения храма Христа Спасителя, и его сопредседателем стал Макроусов. Разумеется, движение поддержал и патриарх Алексей II, тем более, что один из его предков – тоже участвовал в Отечественной войне 1812 года, и среди имен высеченных на мраморных плитах взорванного храма значился и генерал Ридигер. Светские власти свою позицию поначалу никак не выражали. Когда сложившаяся вокруг Владимира Макроусова община Храма Христа Спасителя обратилась в мэрию с вопросом об установке закладного камня, на месте строительства будущего храма, чиновники письменного разрешения не дали, но прозрачно намекнули, что чинить препятствий тоже не станут. Проблемы едва не возникли со стороны почти не имевшей отношения к делу. Бассейн Москва продолжал функционировать, и к тому же некий гражданин США объявил в печати, что намерен организовать на его базе какое-то развлекательное заведение. Но фонд возрождения храма Христа Спасителя к тому времени включал в себя уже достаточно влиятельных людей, и они смогли в Московском земельном комитете оформить для общины храма право на отвод участка, на котором располагался бассейн. Теперь для строительства храма никаких препятствий не было. Как, впрочем, не было и денег, позволявших, если не осуществить задуманное, то хотя бы приступить к делу. На всенародную подписку надеяться не приходилось, поскольку в последнее десятилетия XX века большинство жителей России с трудом сводило концы с концами. Да и к вопросам веры, если честно, относилось не слишком трепетно. Поэтому начать решили с постройки часовни иконы Державной Божией Матери, С тем, чтобы этот маленький деревянный храм стал символом того, что энтузиасты перешли от слов к делу и что разрушенный храм непременно будет восстановлен. Архитекторы Игорь Покровский и Борис Могильников из моспроекта 2 подготовили проект часовни, но тут на сцену вышло новое действующее лицо мэром Москвы стал Юрий Лужков. Он так активно подключился к работе, что всем стало ясно – деньги будут. И действительно, на расчетный счет фонда потекли пожертвования от множества фирм и организаций, сотрудничавших с мэрией и дороживших таким важным заказчиком, а потому готовых спонсировать Лужковский проект даже путем добровольно-принудительных отчислений из зарплаты своих сотрудников. Проект восстановления храма подготовленный реставратором Алексеем Денисовым, предполагал точное воссоздание утраченных композиций и установку на прежних местах сохранившихся подлинников. Понятно, что воссоздание по фотографиям и рисункам требовало очень квалифицированной и старательной работы, чтобы между старым и новым не могло возникнуть даже легкого контраста. Сколько же времени потребуется реставраторам? Константин Андреевич Тон до освящения храма так и не дожил. Юрий Михайлович Лужков подобную перспективу даже рассматривать не хотел. И под нажимом энергичного градоначальника идея восстановления трансформировалась в концепцию воссоздания храма в прежних архитектурных формах. Прагматичный подход Лужкова требовал поставить во главу угла функциональность возводимого объекта. Вместо холма, срытого при строительстве Дворца Советов, подножием для храма решили сделать стилобат высотой в 17 метров. Получаемые в нижнем ярусе дополнительные площади не нужны были храму-памятнику, зато очень пригодились для кафедрального собора, посещаемого первыми лицами государства. Правительственный кортеж мог по пандусу въехать в подземные помещения храма, что позволяло представителям власти оставаться на комфортной дистанции от электората. Стилобат заключал в себе столько пространства, что после размещения в нем храма Преображения Господня, а также залов церковных соборов и совещаний Священного Синода, еще осталось место для трапезных палат, проще выражаясь банкетных залов, и музея, а также для охраняемого гаражного комплекса на 305 машиномест и современной автомойки производства США. Такому многоуровневому сооружению, естественно, были необходимы лифты, и архитекторы Моспроекта-2 их добавили, разместив в колоннах, где у Тона к звонницам вели ступени каменных лестниц. Галереи между звонницами решили защитить навесами из толстого каленого стекла, чтобы обеспечить комфорт и безопасность экскурсантам. Появившиеся дополнительные опции влекли за собой и дополнительные расходы. Компенсировать их приходилось путем использования новых технологий и материалов. Вместо золота на куполах... Покрытие на основе нитрида титана. Белокаменную облицовку заменили полированным мрамором, а мраморные горельефы – бронзовым литьем. Прежний храм с белыми фигурами на фоне белых стен смотрелся величественно, словно был вырезан из каменного монолита. Вариант с бронзовыми накладками такого впечатления создать не мог. Но так ли уж это важно, если этот путь короче? И община смиренно приняла все предложенные изменения, потому что иначе до конца дней пришлось бы молиться в деревянной часовенке, воздвигнутой верующими на клочке земли между стройплощадкой и Соймановским проездом. В конце концов, Париж стоит мессы, и даже начавший все это Владимир Макроусов Вместе с другими членами Академии Художеств принял участие в изготовлении бронзовых горельефов, хотя наверняка понимал, как сильно будет отличаться результат их трудов от вида прежнего храма. Руководивший реставраторами Алексей Денисов отдавал себе отчет в происходящем, но изменить ничего не мог. Все, что ему оставалось, это выйти из проекта. Руководство работами по оформлению храма перешло к Зурабу Церетели, для которого бронза всегда являлась одним из самых любимых материалов. Зураб Константинович, как глава Российской академии художеств, вполне мог позволить себе творить авторские интерпретации вместо создания точных копий погубленных в 1931 году изваяний. В результате мы имеем то, что имеем, как в свое время. Метко выразился Виктор Степанович Черномырдин. У нас какую партию не строят, получается КПСС. По этой же причине и храм, возведенный методом ударного капиталистического строительства, тоже вышел сам на себя непохожий. Выражаясь в манере шахматистов, получилась потеря качества при выигрыше темпа. Тон и его люди строили храм 40 лет и 4 года. Команда Лужкова управилась за шесть, вместо храма сотворив его муляж в натуральную величину. К счастью, или к несчастью, как посмотреть, этого почти никто и не понял. На рубеже тысячелетий в центре столицы возник собор с круглосуточной автомойкой и охраняемым паркингом. Разве плохо? Рамки металлоискателей на входе, в колонках акустической системы диакон басит, В общем, все круто. Солидный Господь для солидных господ. Говорят, когда люди, пришедшие поклониться поясу Богородицы, коченели от холода в многотысячной очереди, особая категория верующих с комфортом заезжала в храм на автомобилях со спецпропусками. Что ж, если храм Христа Спасителя действительно олицетворяет Россию, то наше время он отразил беспрекрас – воссоздание храма в прежних формах, имитация веры в обрядах и ритуалах. Получается, что за последние два века Россия проделала странный путь – от идеи храма, в котором перед Богом все равны, до храма, в котором к Богу есть особый vip доступ для избранных. Впрочем, ходить путями прямыми всегда нелегко. И если окинуть взглядом маршрут, по которому вел вас я, то он тоже покажется извилистым до голого кружения. Обещаю исправиться и постараюсь на следующей прогулке, если вы на нее отважитесь, петлять поменьше. Но не гарантирую. Точно знаю только одно. Называться она будет... денежным переулком к золотой миле. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.